Глава 6 С каждым днем беженцев в синей крепости становилось больше. Железные ласточки, стоящие у ворот, не справлялись с потоком людей, и Ромейн позволили помочь им. Ей притила сама мысль о том, чтобы заставлять людей снимать с себя лохмотья, в которые превратилась их одежда, но нарушить приказ отца она не могла. Каждого входящего в ворота крепости необходимо было тщательно осмотреть, чтобы убедиться, что на его теле нет укусов и подозрительных ран. Пэй то и дело сочувственно качала головой и взглядом предлагала Ромейн уйти, но та лишь крепче стискивала зубы и продолжала осматривать покрытые серой пылью и струпьями давно не мытые тела. От этого зрелища ей хотелось плакать. Худые, изможденные люди краснели от стыда, но послушно раздевались, демонстрируя выпирающие ребра. И все это устроил один человек, возомнивший себя императором пятнадцати свободных земель. Упить бы его. Слова Фэй не выходили у Ромаины из головы. Неужели никто из близкого окружения Лаверна не понимает, что он ведет свой народ в самое сердце фаты? Что из-за его неуемной жажды власти гибнут люди. Остановить все очень просто. Достаточно вогнать в его спину нож глубоко по самую рукоять, так, чтобы острие пронзило его черное сердце. Ромейн вздрогнула, напуганная собственными кровожадными мыслями. Нет, нельзя уподобляться Лаверну. Его смерть должна быть быстрой, пытками не исправить того, что он натворил. Иди отдохни. Тяжёлая рука Фей легла на ее плечо и сочувственно сжала его. «Я не могу». Ромейн покачала головой и утерла лба. «Посмотри, очередь тянется до самого голубого леса. Если я уйду, мы тебя заменим. Если хочешь быть полезной, бери лошадь и езжай вдоль очереди. Посмотри, не нужна ли кому-нибудь помощь». Перебила её другая ласточка. Её глаза запали, и она сама выглядела как человек, которому не помешала бы помощь. «Я поеду с тобой», — решительно сказала Фэй. «Мы не можем отпустить тебя одну». «Хорошо», — сдалась Ромейн. Она так долго стояла на одном месте, что ноги одеревенели. Кое-как справившись с болезненным покалыванием в икрах, Ромейн доковыляла до конюшни и прислонилась к деревянной двери стойла. Лошадь опустила голову и принялась перебирать губами ее растрепанные волосы. Ромейн устала, выдохлась. И дело было даже не в том, что ей пришлось простоять у ворот несколько долгих часов. Ее вымотал вид изможденных людей, ее людей, тех, кого поклялись защищать лорды дома наполненных чаш. В роду ее отца из поколения в поколение передавался лишь один закон. Каждый лорд обязан служить своему народу. Да, живя в синей крепости, ужиная вкуснейшими блюдами и одеваясь в шелка, легко забыть об этом. Но ее лорд-отец сделал все, чтобы его дети поняли, в чем главная задача их рода. И теперь, видя на какие мучения Лаверн обрек ни в чем неповинных людей, Ромейн искренне ненавидела его и желала ему смерти. Я заглянула в оружейную. Фэй протянула ей лук и ободряюще улыбнулась. Ромейн взяла оружие и вздохнула. «Это обязательно. Кто знает, что может произойти?» Фэй пожала плечами. «Нужно быть готовыми». «Не думаю, что кто-то из этих людей решит напасть на нас. Они напуганы, и...» «Именно поэтому я и даю тебе оружие». «Страх способен изменить человека до неузнаваемости». Ромейн не стала спорить и молча вывела лошадь из стойла. Она привыкла доверять Фей, и если ей кажется, что им может понадобиться защита, то так тому и быть. Седлать коня ее тоже научили ласточки». Прошло несколько лет, но Ромейн до сих пор помнила каждое слово наставлений. «Клади седло левой стороной. Следи, чтобы вилка лежала за лопаткой. Да, вот так. Видишь подпругу? Приложи к ней ладонь и убедись, что она не касается передней ноги лошади. Между подпругой и животом должны входить два пальца. Видишь? Тогда животному будет удобно». «Непривычно видеть тебя такой молчаливой», — сказала Фэй. «Я никак не могу смириться с тем, что происходит». Ромейн покачала головой. «Когда это закончится? Почему лорды молчат и не торопятся объединить свои армии против Лаверна? Мы ведь не сможем победить его, верно, Фей?» Ромейн обернулась и увидела горечь, отразившуюся на лице стражницы. «Понятно. Она тоже знает, что победы им не видать. Кто вообще способен победить демона Фаты? Это просто смешно». «Лучше бы отец сдался», — прошептала Ромейн. «Может, тогда Лаверн оставил бы наших людей в покое». «Его предки боролись с кровавой тиранией императоров много веков», — мягко напомнила Фэй. «Желание противостоять выскочкам вроде Лаверна в крови у твоего отца». «Это будет стоить жизни всем нам». «Возможно, лорды больших домов опомнятся и...» «И что, ты можешь убить крылатого демона?» Ромейн раздраженно скрипнула зубами. «А целую армию демонов Фэй! У нас нет ни шанса!» «Один шанс все же есть!» Стражница взяла лошадь под узцы и повела ее к выходу. «Кто-то должен убить Лаверна!» Только эта мысль и давала Ромейн силы двигаться дальше. «Но как до него добраться?» Они выехали за ворота, оставили позади заполненный людьми двор и медленно двинулись вдоль нестройной очереди. Испуганные люди бросали на них взгляды, полные из страха и надежды. Никто из них не знал, чего ожидать от посланников из Синей крепости. Возможно, лорд принял решение закрыть ворота, и тогда им придется остаться на улице один на один с бедой. Ромейн была бы рада успокоить их, сказать, что отец примет всех, Даже если придется впустить их в замок, но на самом деле она не знала, способен ли он на это. Отец и так пожертвовал безопасностью, решившись открыть ворота. Сможет ли он поставить под угрозу благополучие своей семьи? Беженцы вели себя спокойно. Никто не пытался затеять потасовку, женщины успокаивали перепуганных детей, мужчины прикрывали их спинами. Ромейн попыталась улыбнуться чумазому мальчишке, но тот вдруг разревелся и спрятался за юбкой матери. «Не хочешь поохотиться?» Фэй указала на громаду голубого леса, названного так из-за голубых елей и растущих только в этой части земель, дома наполненных чаш. «Только после того, как мы закончим здесь?» Ромейн указала на очередь. «Немного осталось». Даже если беженцам была нужна помощь, Они старались этого не показывать. Люди с недоверием смотрели на вооруженную Фей. Они вряд ли встречали женщин из лунного народа прежде. Остатки Нуат вели отшельнический образ жизни и редко появлялись где-то, хоть их дом и считался одним из пятнадцати больших. А теперь, после того, как Верховная примкнула к Лаверну, пострадавшие от войны люди возненавидели их. Все? Теперь ты можешь отдохнуть? Выглядишь отвратительно». Фей усмехнулась. «Правда, тебе нужно немного отвлечься». В этом Фэй была права. Голова Ромейн кипела от мыслей, и ей казалось, что из ушей вот-вот повалит пар. В конце концов, ничего плохого не случится. Этот лес она обошла вдоль и поперек, еще в детстве. Конечно, парой подстреленных уток почти никого не накормить, да и с провизией в крепости дела обстояли не так уж и плохо. Но бродить по лесу без цели Ромейн бы себе не позволила. Они пришпорили лошадей, Ромейн подставила лицо ветру и разрешила себе забыть о нависшей над домом угрозе. Как давно она не выходила из крепости. Успела забыть, каково это, гнать коня вперед, чувствовать, как напрягаются его мышцы, как ветер хлещет по лицу и треплет волосы. Впереди развивался плащ Фэй. Ее косички и дреды рассыпались по плечам, украшения в них поблескивали в солнечных лучах. Она прекрасно держалась в седле, намного лучше, чем сама Ромейн. Они спешились у кромки леса. Фэй кинула Ромейн колчан, та легко поймала его, чем заслужила одобрительную улыбку стражницы. Ты довольно ловкая, отметила она. Спасибо, смутившись, ответила Ромейн. Приятно видеть, что наши тренировки не прошли даром. Я продолжаю тренироваться, возмутилась Ромейн. Тебе это прекрасно известно? «Ксан, слишком мягок с тобой. Ласточки более требовательны». Спорить бесполезно. Фэй права. Тренировки железных ласточек Ромейн давались нелегко. Вечерами она с трудом находила в себе силы, чтобы дойти до койки в казарме. Ксан же тренировала ее как дочь лорда. Регулярно, но не до кровавых мозолей. Так, чтобы она не теряла форму, но при этом не слишком перенапрягалась. «У тебя трава в волосах». Ромейн поднялась на носочки и вытащила зеленый стебель из дреда Фэй. Та хитро улыбнулась, схватила ее за запястье и попыталась пихнуть кулаком. Ромейн извернулась, вырвалась из схватки и атаковала Метя в живот Фэй. Они продолжали шутливую драку до тех пор, пока Фэй не воскликнула. «Все, все, хватит!» «Ты сама начала!» Ромейн в последний раз толкнула ее и отступила. «Хороши мы будем, если кто-то это увидит!» «Особенно я», — согласилась Фэй. «Недостойное поведение для железной ласточки». Они вошли в лес и двинулись вперед по протоптанной охотниками тропинке. Мягкий настил из иголок и опавших листьев скрадывал шаги. В кронах деревьев щебетали птицы. Ромейн провела рукой по пушистой лапе голубой ели и втянула носом запах нагретой земли и хвои. Запах дома. Они укрылись за кустым кустарником недалеко от крошечного озера, которое облюбовали утки. Ромейн вытащила из-за спины лук и прищурилась, разглядывая птиц, медленно плывущих по водной глади. «Ты не будешь стрелять?» — шепотом спросила она. «Я здесь только для того, чтобы защищать тебя», — ответила Фэй. Пожав плечами, Ромейн наложила стрелу и прицелилась. Дождавшись, пока птицы подплывут к берегу, она разжала пальцы, и стрела с тихим свистом устремилась вперед, прямо к зазевавшейся утке. Но трое с над ней. Стрела ушла в воду. Птицы захлопали крыльями и поднялись в воздух. «Проклятие!» — прошипела Ромейн. «Меткость никогда не была твоей сильной стороной», — посмеиваясь, заметила Фэй. «Но попасть в утку я была в состоянии». Совсем растеряла сноровку. Ромейн сокрушенно покачала головой. «Может, поищем дичь покрупнее?» «В голубом лесу давно нет никого, кроме оленей, а убивать благородное животное, которое мы даже не сможем донести до замка, неправильно». Над их головами промелькнула тень. Вскинув лук, Ромейн выпустила стрелу, ни на что особо не рассчитывая, но вдруг в небе раздался птичий крик, и что-то упало на землю. Фэй хмыкнула. «Неплохо, для выстрела в воздух. Ромейн прошла вперед, раздвинула кусты и с удивлением увидела сокола с подбитым крылом. Птица неловко топталась на месте, пытаясь взлететь. Заметив прикрепленное к ее лапе послание, Ромейн присела и медленно протянула к соколу руку. Птица вскрикнула и попыталась цапнуть ее за палец. Тише, тише, пробормотала Ромейн. Я просто заберу записку. Она развернула бумагу и пробежала взглядом по ровным строчкам. «Фэй!» — выкрикнула Ромейн, вскакивая. «Фэй!» Стражница вынырнула из кустов и оказалась рядом. Дрожащей рукой Ромейн протянула ей послание и сказала. «Нужно возвращаться. Сейчас же!» Фэй подхватила подбитого сокола и кивнула. Они побежали к оставленным неподалеку лошадям, но стоило им выйти из леса, как Ромейн поняла. Что-то не так. «Что это?» Фэй остановилась. «Посмотри на небо!» Ромейн подняла голову и увидела черные тени, мелькающие в серых облаках. Большие и крылатые, они летели в сторону синей крепости. «Сколько же их?» Скачив на лошадь, Ромейн ударила ее пятками и вцепилась в повод. В записке, которую нес сокол, кто-то попытался предупредить ее отца о том, что Лаверн готовит наступление. Но благожелатель не успел, послание пришло слишком поздно. «Быстрее!» — закричала Ромейна, обернувшись. «Быстрее, Фэй!» Стражница, обремененная заботой о соколе, порядочно отстала. Зато Ромейн уже видела падающие с неба фигуры. Сложив огромные кожистые крылья, твари стремительно пикировали и налетали на вопящих беженцев. Началась паника. Очередь превратилась в толпу. Люди ринулись к открытым воротам. «Стойте!» — закричала Ромейн. «Стойте!» Но паника взяла верх над здравым смыслом. Люди смели железных ласточек и ворвались во двор. Крики эхом отражались от каменных стен и разносились по округе, а крылатые хищники продолжали кружить в небе, время от времени опускаясь к земле и выхватывая беженцев из толпы. На глазах Ромейн, один из демонов, поднял воздух мужчину и сбросил его вниз. От ужаса у нее перехватило дыхание. Не успела она прийти в себя от увиденного, как прямо на нее спикировала мохнатая, похожая на огромную летучую мышь, тварь. Лошадь встала на добы, Ромейн вылетела из седла и упала на землю, сильно ударившись спиной. Она попыталась дотянуться до меча, висящего на поясе, но демон навис над ней, и ей пришлось вжаться в утоптанный песок. Из пасти твари пахнула гнилью, ее маленькие красные глазки с вертикальными зрачками уставились прямо на Ромейн. Сверкнула сталь. Взмахнув крыльями, демон взвился в воздух и издал протяжный крик. Фэй стряхнула кровь с меча и протянула Ромейн руку. «Быстрее! Нужно уходить!» «Куда? Нас просто затопчут!» Фэй решительно схватила Ромейн за локоть и потащила к воротам, которые едва сдерживали натиск перепуганных беженцев. Они оказались в толпе, и Ромейн стало трудно дышать. Люди напирали со всех сторон, В бока впивались острые локти, ей тут же оттоптали ноги и ее едва не повалили на землю. Только благодаря Фэй она сумела устоять. Стражница схватила ее за шиворот и подняла так, что носки сапог почти отрывались от земли. «Прочь!» — выкрикнула Фэй. «Разойдитесь!» Она взмахнула мечом и отогнала демона, спикировавшего на них. Ромейн взвизгнула и отшатнулась, но людской поток подхватил ее и потащил вперед. Липкая горячая кровь росила лицо, Ромейн попыталась оттереть ее, но лишь испачкала руки. Фэй тянула ее за собой, расталкивая людей локтями. Она продолжала выкрикивать приказы, но никто не слушал ее. Перепуганные беженцы продолжали напирать. Очередной демон пролетел так низко, что Ромейн пришлось пригнуться. Тварь выхватила из толпы юношу и взмыла в воздух. Через мгновение юноша уже падал истошно крича. Фейс схватила Ромейна и закрыла ее глаза рукой, но слишком поздно. Она успела увидеть распростертое тело, которое тут же начали втаптывать в землю паникующие беженцы. «Сюда! Давай же, пойдем!» С трудом переставляя ноги, Ромейн двинулась за стражницей. Время превратилось в густую патоку, крики доносились, будто из-под толщи воды. Только гул крови в ушах она слышала отчетливо. «Тук! Тук!» «Тук!» «Все быстрее и быстрее. Так быстро, что она вот-вот сойдет с ума». Фэй втолкнула Ромейн в кухню и захлопнула дверь. Для надежности она подперла ее лавкой, но если обезумевшие от страха люди решат войти, то их ничто не остановит. «Мне нужно найти отца. Я пойду с тобой». Они выбежали из кухни, и Ромейн увидела, что замок погружен в хаос. Слуги сновали туда-сюда, Кто-то кричал, железные ласточки баррикадировали вход. «Останься с ними!» — приказала Ромейн. «Я не должна выпускать тебя из виду!» «Я вернусь сюда, как только найду отца!» Вырвав руку из цепкой хватки Фэй, Ромейн побежала наверх, перескакивая через две ступени. Она неслась по коридору, не помня себя, и когда дверь перед ней распахнулась, не успела затормозить. Врезавшись в нее, пошатнулась и едва не упала но крепкие руки подхватили ее и затащили в полумрак комнаты. «Бабушка!» Ромейн уставилась в суровое лицо старшей леди. «Хорошо, что я успела тебя перехватить!» Старушка сунула ей в руку колоду карт. «Возьми их и сохрани!» «Зачем? Бабушка, что?» «Твое наследство! Боюсь, больше мне нечего дать тебе!» «Прими их, Ромейн!» Ромейн резко развернулась, и увидела мать, стоящую у зеркала. Леди Кловер держала в руках бритву, половина ее головы была обрита наголо, а остатки пышных локонов лежали на полу у ее ног. «Что ты делаешь?» Ромейн сунула карты в карман. «Мама, это обычай моего дома». Матушка, как ни в чем не бывало, продолжала безжалостно избавляться от волос. «Седые псы всегда бреют головы перед боем», тихо сказала бабушка. «По длине их волос можно определить, сколько лет в их землях не было войны». «Брусь бритву!» — выпалила Ромейн. «Мы должны уходить отсюда!» «Я никуда не уйду!» — матушка покачала головой. «Как и твой отец!» «Но...» «Забери оружие, которое я дала тебе, возьми с собой Фэй и уходи из замка через заднюю дверь тренировочного зала!» «Если вы остаетесь, тогда я тоже!» — упрямо заявила Ромейн. «Ты должна найти братьев!» Жестко сказала матушка. Вместе вы должны отправиться на солнечный пик и представлять наш дом на совете. Вы тоже можете уйти. Пожалуйста, мама. Бабушка, а ты? Ромейн повернулась к старушке и протянула к ней руки. Еще чего не хватало быть обузой в дороге, отмахнулась та. Каждый должен исполнить свой долг. Семья, долг, честь. Мать подошла к Ромейн и протянула ей бритву. «Не позволь, наверное, стереть наш дом с лица земли!» «Мама!» Бритву взяла бабушка. Одним безжалостным движением она срезала локоны Ромейн и бросила их к ее ногам. Матушка взяла ее за руки и сжимала их, пока пожилая леди торопливо сбривала остатки волос с ее головы. Слезы навернулись на глаза, и Ромейн никак не могла понять, почему плачет. «Из-за волос или из-за родителей?» увидеть которых, ей, возможно, больше никогда не доведется. «Все это происходит Лаверна, думала она, пока лезвие с противным звуком скребло по коже, из-за его неуемной жажды власти. «Это он виноват во всем, что происходит. Он виноват в том, что мои люди умирают». Стиснув зубы, Ромейн гордо расправила плечи и перестала плакать. Слезы жгли глаза, но она не позволила им пролиться. Лаверн не увидит ее слабости. Его люди не увидят ее слабости. Она будет такой же сильной, как ее мать. Такой же стойкой, как отец. Она найдет братьев, и вместе они заставят лордов объединиться ради победы над узурпатором, так же, как когда-то объединились их предки. Если потребуется, они заручатся поддержкой народов запретного края. Даже если для этого придется искать фазелей в топких болотах, «Продираться сквозь трижды проклятые чащи или умолять о помощи некромантов и костяных певцов». «Вот и все», — тихо сказала бабушка. Ромейн провела дрожащей рукой по голове и шмыгнула носом. Матушка ласково прикоснулась к ее лицу, и с трудом сдерживаемые слезы крупными каплями покатились по щекам. «Я хочу увидеть отца», — прошептала Ромейн. «Орон уже на улице», — сказала матушка. «Это он приказал тебе немедленно уходить!» «Будь осторожна, дорогая!» Бабушка сжала запястье Ромейн. «Дольф и Монти знают, что делать. Просто постарайся их найти!» Матушка обняла их обеих, и они ненадолго замерли в полумраке комнаты. Со двора доносились истошные вопли. «Иди!» Мать оттолкнула Ромейн и утерла слезы. «Немедленно уходи!» «Я не подведу!» пообещала она. «Мама!» «Я найду Монти и Дольфа, и мы...» «Ступай!» — выкрикнула бабушка. «И сделай все, чтобы этот ублюдок не получил ни клочка нашей земли». Ромейн пятилась до самой двери, не отрывая взгляда от замерших матери и бабушки. «Больно! Ей никогда не было так больно!» Выскочив в коридор, Ромен кинулась в свою комнату и достала из-под кровати оружие. Вытащив из ножен на поясе обычный меч, она вложила в них рунический, кинжал занял место в ножных на ноге. Топором Ромейн решила вооружиться. Подумав, она открыла старую шкатулку, доставшуюся ей от бабушки, и выгребла из нее все украшения. Поспешно засунув их в карман, Ромейн выглянула в окно и тут же отпрянула. Мимо пронесся демон, заслонив с собой обзор. Дождавшись, пока он улетит, Ромейн приблизилась к подоконнику и увидела авангард «Железных ласточек», пытающихся сохранить строй под напором беженцев. Во главе стоял отец. Она узнала его по плащу, расшитому голубыми узорами. Он даже не успел переодеться, не надел броню, стоял там, ничем не защищенный. «Ромейн!» В комнату ворвалась запыхавшаяся Фей. Ее глаза расширились от ужаса, на лице выступил темно-лиловый румянец. «Мы должны уходить», коротко сказала она. Ромейн кивнула, И без лишних разговоров пошла за Фэй, понимая, что ее родители погибнут, защищая синюю крепость. Они спустились на первый этаж, прошли по длинному коридору, несколько раз повернули и оказались в зале для тренировок. Здесь не было слышно криков. «Если закрыть глаза, — подумала Ромейн, — можно представить, что война так и не началась». Они вышли из замка и быстрым шагом пересекли небольшую площадку, отделявшую двор от скрытой в крепостной стене двери. Фэй достала ключ и открыла ее, как следует ударив плечом. «Дальше придется бежать», — предупредила она. Ромейн кивнула, и как только дверь открылась, помчалась вперед. С каждым шагом на сердце делалось все тоскливее, из-за подступивших к глазам слез зрение стало нечетким. Она шмыгнула носом раз, другой, третий, и вдруг остановилась, развернулась на каблуках и, глядя на мрачную громаду синей крепости, закричала «Сдайтесь ему! Просто сдайтесь ему!» Фэй обхватила ее руками и прижала к себе. Ромейн зарычала от бессилия, сжала рукоять топора и уставилась на поражающее воображение зрелища. Над синими крышами вились демоны, черные тени на фоне серого неба. Столбы дыма поднимались над двором, ветер доносил эхо страшных, наполненных болью криков. Синяя крепость пала. «Я убью его!» — прорычала Ромейн. «Пойдем!» Фэй мягко развернула ее и подтолкнула в спину. «Мы должны добраться до перекрестка и найти лошадей!» Ромейн сильнее сжала рукоять топора и твердым шагом пошла вперед. «Лаверн поплатится за это!» Он еще вспомнит дом наполненных чаш и сполна ответит за каждую каплю крови, пролитую ее людьми. «Убью его. Однажды я убью его». Утерев нос рукавом, Ромейн сплюнула на землю и сморгнула слезы. «Она обязательно доживет до этого момента».